Моя дорожная спутница намеревалась взять подряд на девять месяцев. Бедняжка Милани, быть может, это и не было ошибкой. Когда появился этот текст, госпожа Вальдор, почтенная бабушка, была на пороге шестидесятилетия. Она только что потеряла единственную дочь и воспитывала внучку. Она негодовала. Что касается его законной супруги Иды, то после долгой тяжбы с господином Дюма Александром она продолжала жить в Италии на ничего для нее не жалевшего князя Девила Франка, более влюбленного и более щедрого, чем когда бы то ни было. Читатель помнит, что в начале своей связи с Идой Фрие Дюма привез ее в Нуан, где молодая актриса сумела понравиться Жорж Санд. Когда в марте 1855 года знаменитая романистка, путешествуя по Италии со своим сыном Морисом Сандом и своим личным секретарем Александром Мансо, приехала в Рим, она застала там свою дорогую Иду, которая встретила ее цветами. Записная книжка «Жорж Санд» за 1855 год сообщает нам, что в пятницу 30 марта писательница была в гостях у своей подруги. Женщины бросились друг к другу на шею и целый час злословили о своих мужьях — Дюма и Дюдеване. Затем отправились обедать к Фраскате в сопровождении Мориса Мансо и князя Девилла Франка. 19 апреля Жорж обедала в обществе у госпожи Дюма. Я характеризовала этот вечер четырьмя словами ⁇ поэтические истории, музыка, автографы ⁇ Дневник Мансо 22 апреля 1855 года. «Вечер у госпожи Дюма. Музыка Александру. Здесь барон де Гассио, принц Дон Пьетро, какой-то скульптор и два священника. Один из них — страстный гимнаст. Макароны в огромном количестве. Распрощались в одиннадцать часов, унося с собой окорок и пирожные». Прелестный вечер. В понедельник, 23 апреля, Жорж Санд покинула Рим. Она пометила в своей записной книжке. Прощание отняло много времени. Пришли Ида, князь и барон. Душили друг друга в объятиях. Они очаровательны. В 1857 году князь Девилла Франко, которому хотелось провести несколько месяцев в Париже, снял там красивый особняк с колоннами, он существует и по сей день, на авеню Габриэль, номер 38. Ида была больна, и вначале ее болезнь принимали за водянку. На самом деле это был Рак матки, от которого ей вскоре суждено было умереть. Ее прекрасный принц, по выражению Журсанд, преданно ухаживал за ней и показывал ее самым знаменитым врачам. В течение этого последнего пребывания еды во Франции ее отношения с Дюма были отношениями кредитора и должника, Она возвратилась в Италию, где ее болезнь стала прогрессировать угрожающим образом. В Генуе, дом Пикассо, улица Аквасоля, приход церкви Утешения, она приняла последнее причастие и отдала Богу душу. Это случилось 11 марта 1859 года. Жорж Санд